Зонтик Камилу Удино Госпожа Орейль была экономна. Она знала цену каждому СУ и давно обзавелась целым арсеналом суровых правил по части приумножения капитала. При слуге ее, понятное дело, редко когда удавалось погреть руки на покупках, а господин Орейль получал карманные деньги с превеликим трудом. Жили они в достатке, были бездетны, и все-таки расставание даже с одной монеткой превращалось для госпожи Орейль в подлинную пытку. Это было как рана в сердце, и всякий раз, когда ей предстоял серьезный расход, хотя бы неизбежный, она всю ночь ворочалась в постели. Орейль без устали твердил жене «перестань ты жаться». У нас и так больше, чем мы проживем, она упорствовала. Мало ли, что может случиться. А запас карман не трёт. Женщина, она была лет сорока, маленькая, подвижная, опрятная, но уже морщинистая и почти всегда не в духе. Муж что и сетовал на лишения, на которые она обрекает его. Особенно нестерпимы казались ему те, что задевали его самолюбие. Только из угождения жене он не уходил с должности столоначальника в военном министерстве, увеличивая этим семейные доходы, так и не находившие применения. Два года подряд он являлся в присутствии слатанным-перелатанным зонтиком, предметом постоянных насмешек сослуживцев. Наконец его так допекли, что он потребовал у жены новый. Я купила зонтик за 8,5 франков, модель, усиленно рекламируемую одним из универсальных магазинов. При виде этой дешевки, тысячами поступающей на парижский рынок, чиновники взялись за старые, и у Рейлю стало уж совсем тошно от их зубоскальства. Зонтик оказался никуда не годен. Через три месяца он вышел из строя и сделался притчей во языцах всего министерства. О нем сложили даже песенку с утра до вечера, раздававшуюся во всех закоулках огромного здания. Разъяренный Орейль приказал жене приобрести новый шелковый зонтик за двадцать франков и предъявить ему квитанцию. Она истратила восемнадцать и, вручая мужу покупку, предупредила вся красная от злости. «Это тебе самое меньшее на пять лет» торжествующего Ореля встретили в канцелярии восторженно. Вечером, когда он вернулся со службы, жена беспокойно глянула на зонтик и сказала, не стягивай его резинкой, шелк протрется. И вообще будь поаккуратней. Но вот ты от меня не дождешься. Она взяла зонтик, отстегнула кнопку, расправила складки и обмерла. На самой середке виднелась крохотная круглая дырочка, след от горящей сигары. «Это что такое?» — выдавила она. Муж, не поворачивая головы, спокойно осведомился. «Что там еще? О чем ты?» Она с трудом, ее душил гнев, вымолвила. «Ты, ты прожег свой, свой зонтик. Да ты, ты с ума сошел! Разорить нас хочешь?» Он почувствовал, что бледнеет, и обернулся. «Что ты говоришь?» «Я говорю, что ты прожег свой сончик». Над полюбуйся!» И ринувшись к мужу, словно с намерением прибить его, она в бешенстве сунула ему под нос прожженное место. Потеряв от такого несчастья голову, Рейль залепетал это... «Это... да что же это такое?» «Ничего не понимаю, клянусь тебе, я к нему лишний раз не прикоснулся, не понимаю, как это вышло». Голос ее сорвался на крик, «Ручаюсь, ты на службе выделывал с ним, бог знает что, вертел, раскрывал, показывал». Он возражал, «Я раскрыл его только однажды, хотел показать, какой он красивый, и это все, клянусь тебе». Но она иступленно затопала ногами и закатила одну из тех семейных сцен, которые превращают домашний очаг в нечто более страшное для мирного человека, чем поле боя, где свищут пули. Она зачинила дырочку лоскутком от старого зонтика другого цвета, и утром Рейль покорно поплелся в канцелярию с залатанной обновкой. Он спрятал зонтик в свой шкаф и весь день избегал думать о нем. Но вечером, едва вернувшись домой, жена выхватила у него зонтик, раскрыла, осмотрела, и у нее перехватило дыхание. Зонтик был изрешечён мелкими дырочками, явно прожжён в него, видимо, выбили неостывший пепел из трубки. Он испорчен, безнадежно испорчен.